Поставил все восемьдесят Фридрихсдоров еще раз на четку. На этот раз вышло четыре. Мне отсыпали еще восемьдесят Фридрихсдоров, и, захватив всю кучу в сто шестьдесят Фридрихсдоров, я отправился отыскивать Полину Александровну. Они все где-то гуляли в парке, и я успел увидеться с нею только за ужином.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 Придя к себе наверх, я успел передать по линии ее выигрыш и объявил ей, что в другой раз уже не буду играть для нее. Почему же, спросила она тревожно? Потому что хочу играть для себя, отвечал я, рассматривая ее с удивлением. А это мешает. — Так вы решительно продолжаете быть убеждены, что рулетка — ваш единственный исход и спасение? — спросила она насмешливо. — Я отвечал опять очень серьезно, что да. Что же касается до моей уверенности непременно выиграть, то пускай это будет смешно, я согласен, но чтобы оставили меня в покое... Полина Александровна настаивала, чтобы я непременно разделил с нею сегодняшний выигрыш пополам и отдавала мне 80 фридрихсдоров, предлагая и впредь продолжать игру на этом условии. Я отказался от половины решительно и окончательно и объявил, что для других не могу играть не потому, чтобы не желал, а потому, что, наверное, проиграю. «И однако же я сама, как ни глупо это, почти тоже надеюсь на одну рулетку, — сказала она, задумываясь, — а потому вы непременно должны продолжать игру со мною вместе пополам, и, разумеется, будете. Тут она ушла от меня, не слушая дальнейших моих возражений».